Глава двадцать пятая. На этот раз я приходила в себя гораздо дольше, некоторое время будто балансируя на грани забытия. Наконец, глаза удалось разлепить, и я невольно простонала, почувствовав, как затекла в неудобной позе шея. «Аля, ты как?» Тут же услышала я откуда-то сбоку и повернула голову. Оказалось, что я находилась в самой настоящей камере с решетками — а напротив, в такой же, сидели мои друзья. «Что произошло?» — спросила охрипшим голосом, села и невольно ухватилась за голову. Она гудела, а перед глазами все качалось. «Твой эпикун оказался еще той предусмотрительной сволочью», — ответил Грег. «Он использовал запрещенный артефакт, который нас и вырубил. И то, что мы все остались живы, можно назвать чудом». Магом такой удар пережить проще, а вот Гурим в себя еще не пришел, хоть и дышит. Я встала и покачиваясь подошла к решетке. Решетку не трогай, предупредил меня Грег, который из тройки парней выглядел лучше всего. Бром сидел, откинувшись с затылком на стену, и явно плохо себя чувствовал. А Гурим лежал, не открывая глаз. На нее наложен магический аркан, получишь болевой удар. Ты как? «Сносно. Ты пробовал, Гурима, подлечить магией? Что-то ведь точно умеешь?» «Пробовал. Только это не простые камеры. В них использовать магию не получится. Такие разве что в тюрьмах разрешены, но, оказывается, и тут имеются». Он невесело усмехнулся. «Попались в такую дурацкую ловушку!» Самый обычный щит отбил бы атаку этого артефакта на раз. Но мы расслабились, думали, уже совсем справились. А ведь отец предупреждал, что этот твой крахт не так прост. Не в силах стоять, я прислонилась к стене и потерла ладонью лоб. Сама попала в неприятности, еще и друзей в них втянула. Вот зачем тигр их сюда притащил. Тигр. Взгляд метнулся в поисках моего рыжего друга, но не нашёл. Меня сразу бросило в жар. «А где тигр?» Бром и Грег потупили глаза, а я чуть не забылась и не схватилась за прутья. «Ребят, вы чего? Где мой фамильяр?» «Аль, не расстраивайся заранее. Мы ничего не знаем», — заговорил Бром. «Да, мы его после пробуждения не видели», «Но это ещё ничего не значит», — поддержал его Грег. Ноги предательски ослабли. И я попятилась в поисках чего-то, на что можно было присесть. Оказалось, в моей камере стояла кровать, куда я и рухнула. А у парней такой роскоши не было. У них просто лежали на полу чем-то набитые тюфяки. А ведь у лягуха нет никаких резонов оставлять моего фамильяра в живых. Наоборот... Ему выгодно, чтобы у меня не было никакой поддержки, даже такой, тем более такой. Ведь он видел, на что способен мой тигр, а я и не знала, что он так может. Слезы навернулись на глаза. Стало так больно, что даже дышать удавалось с трудом. Я всё же попыталась позвать тигра, потянулась к нему всей душой, но ничего не почувствовала, будто и не было его никогда». Я закрыла лицо руками. Это ведь всё по моей вине случилось. «Аль, ну ты чего? Ничего ведь ещё не известно. Аль, ну не плачь!» Вдруг навалилась такая усталость, что захотелось просто лечь и провалиться в забытьё, чтобы не видеть, не помнить и не знать. Горим ещё не пришёл в себя. Бром и Грек в опасности. И не факт, что выберутся из этой передряги живыми. И плевать, что потом этого урода, возможно, всё же прижучит. Моим друзьям это не поможет. Этот момент и выбрал лягух, чтобы появиться в обществе какого-то человека в тёмном плаще с глубоко надвинутым на лицо капюшоном. — Ну что, очнулась? — ухмыляясь, спросил опекун. Я крепко зажмурилась в попытке загнать слёзы обратно и быстро вытерла мокрые щёки. «Что вам нужно?» «Всё тоже, моя дорогая подопечная!» «Отвали от нее, придурок!» — зло бросил Грег. Тот, что стоял в капюшоне, взмахнул рукой, и камеру с парнями отделила непроницаемая завеса. «Ты прав, человек!» — низкий холодный голос незнакомца заставил поёжиться. «Она очень на неё похожа. Как, говоришь, её зовут?» «Алевтина». «Восходящая звезда!» Он сделал глубокий вдох. «М, м м И пахнет не хуже. Драконица совсем молоденькая!» «Да какая она драконица!» Насмешливо проговорил лягух. На что услышал не менее насмешливая. «Самая настоящая!» «Ты тогда...» — явно ошалел он. «Тогда я хочу за нее больше!» «Не переживай, крысёныш, договоримся!» И, бросив на меня ещё один осязаемый взгляд, пошёл на выход. «Что значит договоримся?» Даже через пелену окутывавших меня чувств я поняла, что творится что-то неладное. «Замуж ты выходишь, дорогуша! Только вот я такую проблемную лейру брать в жёны не собираюсь! Спуталась с драконами! Тьфу!» Он мрачно сплюнул себе под ноги. Теперь ведь не отцепятся, а я не дурак, чтобы не просчитать последствий. Ещё эти твои вызволители нарисовались. Ламорский один чего стоит. Только вот из-за драконов проблемы возникли, они мне их и решат. К тому же графство твоё им не нужно, так что я без труда получу нужные мне земли, как отступные. — Что вы такое говорите? — соображалась с трудом. «Приходи в себя, — говорю, — и если не хочешь, чтобы твои друзья умерли, причём мучительно, завтра ты выйдешь замуж за того, на кого я укажу». Он развернулся, чтобы уйти, но всё же решил меня добить. «Фамильяра своего ты из-за своей глупости уже потеряла. Так хоть этих!» — взмах в сторону соседней камеры. «Пожалей!» Завтра утром за тобой придут, чтобы приготовить. Надеюсь, ты будешь хорошо себя вести. И помни, жизни твоих друзей зависят только от тебя. Последняя фраза этого гада меня добила. Я свернулась калачиком и... Нет, не плакала. Меня плотным коконом окутала апатия. Морально было так плохо, что это состояние, пожалуй, помогло хоть как-то пережить поднявшуюся внутри бурю. Когда рассеялся поставленный мужчиной в капюшоне полок у камеры парней, не знаю. Как только лягух вышел из подземелья, все магические шары погасли, и мы оказались в кромешной тьме. Я долго не могла заснуть. Апатия хоть и выключила все мои эмоции, не мешало думать и гонять по кругу невеселые мысли. Хуже всего, что я не была уверена, что моих друзей отпустят. Хотя лягух же не знает, что они рванули ко мне, никого не предупредив. Может, и поостережется радикально решать проблему. Но кто знает, что на уме у этого гада. «Вон, днем хотел сам на мне жениться». а вечером уже нашёл какого-то тёмного типа в капюшоне. И, судя по оговоркам обоих, он дракон. Как же всё сложно! При мысли о драконах в памяти тут же всплыл образ Криса. Крис. Поцелуй с ним, что-то перевернул во мне. Разрушил внутренние запреты, что с драконами связываться нельзя. Что я хочу вернуться домой на землю, и отношения в этом мире мне ни к чему, и много других глупых мыслей. А сейчас? Сейчас, чтобы спасти своих друзей, я должна решиться стать женой неизвестного. И это, наверное, правильно. А Крис? Крис найдёт себе другую драконицу. Он такой красивый, мужественный, надёжный, любимый. Последняя мысль, наконец, пробила безэмоциональный кокон, и я расплакалась. Слёзы беззвучно лились из глаз, но больше всего задевала собственная беспомощность. Ощущать себя тварью дрожащей особенно больно и неправильно. Безвыходных ситуаций не бывает, и даже если тебя съели, у тебя есть как минимум два выхода. Меня не съели Но почему я не вижу вариантов? Но ведь если я не вижу выхода, это не значит, что его нет. Я почувствовала в районе солнечного сплетения тепло и одобрение. Моя маленькая драконочка смогла до меня достучаться и одобрила мою последнюю мысль. А ведь и правда. Чего я раскисла? Друзья живы, драконочка со мной, тигр. Ничего еще толком не известно. а верить лягуху себя не уважать. И то, что не чувствую его, так тут камера такая, что отсекает любые магические потоки. Так что надежда, она есть. И я до последнего буду верить, что с ним всё хорошо, потому что только так найду в себе силы бороться дальше. А ещё есть Крис. Я старалась гнать мысли о нём, Уж слишком всё с ним непонятно и сложно. Но сейчас я уже призналась себе, что влюбилась в этого наглого дракона и мечтаю увидеть его ещё хотя бы раз. А потому ещё не знаю как, но просто я не дамся. Легух думает, что сломил меня, заставил подчиниться своей воле. Ну и флаг ему в руки. Я столько времени была сильной и гордо держала свой небольшой гоблинский нос, так почему не делаю этого сейчас со своим родным маленьким носиком? Настроив себя на боевой лад, я вытерла щеки и высморкалась. Еще бы умыться холодной водой, было бы просто замечательно. Но чего нет, того нет. А потому начинаем думать. Я снова получила волну одобрения от драконочки и с благодарностью погладила солнечное сплетение, где она таилась. А ведь свою драконицу, несмотря на антимагическую защиту камеры, я чувствую. И что это может значить? Лишь то, что на магию драконов она не действует. Только вот и магия у меня довольно специфическая, иллюзорная, и чем я могу себе в данной ситуации помочь, сложно представить. Но для начала нужно внимательно осмотреться. А как это сделать в кромешной тьме? Мои иллюзии в этом должны помочь. Только как их вызвать без скрипки? Я и раньше понимала, что должна научиться пользоваться своей магией без костылей, но надеялась научиться этому после инициации и так и не успела. Что ж, попробую сейчас. Я сосредоточилась и представила иллюзорный огонёк. В моём воображении он был, но на деле ничего не получалось. Пыталась я долго. Потом решила потанцевать. Мало ли, может, поможет. Больно ударилась ногой о стену, зашипела и поняла, что идея не очень удачная. — Аля! — тут же отозвались из соседней камеры. — Ты не спишь? — Нет. Думаю, как нам отсюда выбраться. А вы как? Как Гурим, Алиас? Мы с Бромом ничего. Алиас недавно очнулся, но пока плох, даже говорить с трудом. А вот Гурим до сих пор не пришел в себя. Но ты за них не беспокойся, они парни сильные. Скажи лучше, как выбраться собираешься? Это же антимагические камеры. Понимаешь, я чувствую свою драконицу. А это может значить лишь то, что драконья магия здесь все же действует, быстро дошло до Грега. Но чем это нам поможет? Пока не знаю. Нужно осмотреться. Я ведь даже не видела, как эти камеры запираются. Рычагом сбоку от каждой камеры есть такой. То есть даже ключа не нужно? Удивилась я. «Нет», — усмехнулся он, — «тут даже для отверстия для еды есть свой маленький рычажок, чтобы не дотронуться до зачарованной решётки». «А ты помнишь, вы заметили, что последнее время мои иллюзии стали будто немного осязаемыми?» «Ну да, ты думаешь, что после инициации они...» «Не попробуем, не узнаем». Только вот без скрипки мне не удаётся их вызвать. Я даже танцевать тут пыталась. И как? Ушибла палец, реакции ноль. петь не пробовала? Вас будить не хотела. Аля, ну ты даёшь, вмешался Бром. Бром, ты как? Голова гудит, как колокол. Тошнит, всё кружится перед глазами. Даже говорить сложно, но сейчас полегче. И вообще, ты бы уже петь начала, а то эта тьма, кромешанная в каменном мешке, просто вымораживает. «Бром, ты бы уже заткнулся, что ли? Дай я ли попробовать?» — остановил словесный поток друга Грек. «А у меня, как назло, все песни из головы вылетели. Разве что детская про белые кораблики всплыла». Белые кораблики, белые кораблики, по небу плывут. Белые кораблики, белые кораблики, дождики везут. Поначалу ничего не происходило. На меня уже снова накатывало отчаяние. Но я, наконец, сообразила потянуться к своей драконочке. И она тут же откликнулась, выстраивая для меня магический канал. Раньше всё происходило иначе. Но с её появлением, видимо, изменилось. Под дружный, радостный вздох друзей я открыла глаза и увидела, как по моей камере летят белые фосфоресцирующие облака. Направив их в коридор, я и правда разглядела вмурованные на безопасном от камер расстоянии рычаги. Попыталась уплотнить иллюзию, но не вышла. Подумав, решила, что нужно что-то повесомее этих образов. И представила свой образ который буквально соткался из облаков, которые слетелись со всего узилища. Иллюзорная я подошла к рычагу и попыталась потянуть вниз. Снова осечка, но радовало то, что рука не прошла сквозь металл, а обхватила его. Я сосредоточилась и влила все силы, что могла. Рычаг поддался. От радости я чуть снова не расплакалась. Но времени на сантименты не было. Я ощутила, как из меня утекают силы. Явно ещё не созрела для материализации иллюзий. Но решётка у парней приподнялась. Но что такое для них 10-15 сантиметров? Парни меня подбадривали, но видели, что я буквально на последнем дыхании. И тогда Бром схватился за решётку и потянул её вверх. Его били магические разряды, но он сумел приподнять ее настолько, что Грег пробрался под ней. Решетка снова упала, а мы с Бромом повалились там, где стояли. Я от того, что отдала все силы, а Бром — от жесточайшей боли. «Потерпите, я сейчас!» Из-за тьмы Грегу понадобилось некоторое время, чтобы найти рычаги и поднять решетки. «Аля, садись в медитацию! Нужно хоть немного восстановить магический резерв!» Уговаривать меня не пришлось. Во время медитации я купалась в магии, которая возвращалась и ластилась, словно котёнок. Я и не думала, что успела так сродниться с этой непостижимой энергией. Почувствовав, что силы вернулись, я открыла глаза. Грег уже создал несколько светляков и помогал Брому избавиться от судорог, которые всё ещё его нет-нет, да и скручивали. А я подошла к Алиосу, который с трудом держал глаза открытыми. В магии жизни я смыслила мало, но нас учили делиться энергией, и я вливала её в парня маленькими порциями. Усвоить её магом сложно, но ничем больше я помочь не могла. Тем временем Грег подошел к Гуриму. Я боялась даже смотреть на него, настолько он плохо выглядел. Глаза запали, а кожа приобрела сероватый оттенок. В таком состоянии он вряд ли усвоит сырую энергию. «Сейчас, дружище, потерпи!» Грег формировал какой-то аркан. «Ты знаком с магией жизни?» — спросила. «Немного. Отец заставил выучить кое-что». — А ты сопротивлялся? — Дурак был. Все рвался боевые арканы учить. А тут какая-то там диагностика организма и общеукрепляющие формулы. С досадой на себя ответил друг. Наконец он закончил аркан и опустил руку на грудь Гурима, скривился, бросил на нас быстрый взгляд и, ничего не говоря, принялся делать все новые и новые арканы. Мы все смотрели на них, не в силах отвести взглядов. Казалось, только отведи взгляд, и Гурима не станет. Наконец он сделал глубокий вдох, будто просыпаясь, и открыл глаза. — Где это мы? — хриплым голосом спросил, а мы, как дураки, улыбались со слезами на глазах и обнимали Грега.